Глава шестая. Грот. Само по себе такое заклятие очень трудоемкое. Ведь для того, чтобы внутри сферы ты не крутился, как белье в стиральной машине а хотя бы относительно спокойно висел на месте, уже внутри самой сферы требовалось поддерживать крепящие узлы. И все равно мы трое вращались вокруг своей оси в хаотичном порядке, что уже через две минуты начало сбивать нас толку. Мы с сестрой постоянно тянули сферу воздуха в разные стороны, не хуже лебеди и щуки из известной басни. Хорошо, хоть метафорический рак, видел Лэрта, старался нам не мешать. «Давайте-ка по очереди!» — крикнула, наконец, мать «Иначе мы так вообще никуда не доберемся!» Кивнув, я взяла управление сферой на себя и тут же ощутила, как сила стала кончаться даже не вдвое, втрое быстрее. Но это дало эффект. Магическая конструкция направлялась туда, куда нам было нужно. Алэрто хмуро созерцал скалы. В самом деле огромные каменные столбы, которые вообще непонятно как появились, были испещрены острыми выступами. При этом они так тесно лепились друг к другу, что даже относительно небольшой в воздушной сфере лавировать было непросто. «Вот уж действительно, не рой другому яму!» — пробормотал дракон. «Алаэрта, не зли меня сейчас!» — сквозь стиснутые зубы прошипела матья. «Нет-нет, не надо ссориться, пожалуйста!» — взмолилась я. К счастью, сестра и дракон понимали, что выяснять отношения в самом деле не самое лучшая затея сейчас, поэтому ограничились этими репликами, больше сказанными для того, чтобы хоть немного сбросить напряжение. Прошло еще пятнадцать минут. Сестра, закрыв глаза, что-то шептала про себя на незнакомом мне языке. Лаэрто взял ее за руку, благодаря чему та перестала крутиться вокруг своей оси. Кроме того, в месте, где сцепились их руки, пару раз вспыхнули огненные руны. После второй руны лицо матики разгладилось, и она закричала. «Нашла! Отпускай чары, Мари! Дальше поведу я!» Однако, если принять чары от сестры я сумела, то вот передать управление ими не получалось. Как закономерный итог, воздушная сфера исчезла, и мы с криками полетели вниз. Положение спасал рей С неимоверной скоростью размотавшись, он сумел за секунду организовать что-то вроде паутины, на которую мы и приземлились. «Извините, извините!» — запрочитала я. «Не знаю, что случилось. Силы, наверное, кончились». «Не страшно. Главное — целы!» — пробормотал Алэрта, испуганно глядя вниз. «Все-таки хорошо, что у тебя есть эта штука, Мари!» «Если бы мне пришлось превращаться, я бы точно застрял». «Мати, так куда нам надо?» — уточнила я. Сестра, еще не отошедшая от шока, молча указал рукой направление. Проследив, куда она показывала, я и в самом деле увидела небольшой выступ, чуть больше, чем подавляющее большинство из тех, что мы уже видели. «Не проблема», — сказала я. «Сейчас я нас принесу Схватитесь за камни, чтобы можно было убрать паутину». Опасливо, поглядывая вниз, мы аккуратно поползли к камням. Они были влажные, и скользкие. По какой-то причине волны внизу были такие сильные, что брызги долетали едва ли не в половину высоты. Наконец, каждый из нас зафиксировал себя в более-менее устойчивом положении. Кулон мгновенно смотался, но в то же время выстрелил в сторону указанной пещеры и, зацепившись за камень, подтащил меня куда нужно. Когда я приземлилась, то направила свой кулон в сторону матики и, по собственной глупости, едва не свалилась в воду. Привыкнув думать о том, какой у меня чудесный и замечательный браслет, я всё это время как-то не учитывала тот факт, что когда кулон поднимает какой-то груз, то в качестве точки опоры использует всё-таки моё собственное тело. В итоге, когда кулон поднял сестру, я шмякнулась носом в камне. Было даже не столько больно, сколько обидно. Однако и дальше все пошло не очень гладко. Когда кулон поднимал матику, а Лаэрто все-таки не удержался и сорвался вниз. Правда, матика не сплоховала и сотворила для него воздушную сферу. Правда, точкой опоры она озаботиться не успела, из-за чего бедный дракон кружился и кувыркался внутри. Мало того, на меня обрушился еще и центр тяжести от дракона, которого матика тащила за собой. В итоге я, поднявшись на четвереньке стукнулась носом в землю повторно. При этом ощущение было такое, что сверху на меня положили лист фанеры, на который медленно заезжает грузовик. Из последних сил застонав, я все-таки приподнялась, чтобы не лишать кулон опоры. При этом руку, на которой был браслет, я так и не смогла оторвать от камней. Через тридцать долгих секунд кулон, наконец, втащил сестру, и еще через пять секунд у колонас приземлился Лаэрта, порядком позеленевший. В итоге мы больше десяти минут только и делали, что лежали и приходили в себя. «Сама виноватая идиотка!» — в ругала себя Матика. «Знала же, что буду передавать чары. А показать, как это делается, не показала. Вот и вышло, что вышло». «Да ладно!» — утешающе сказала я. «Справились же!» «Это называется справились?» — выдохнула Леерта, чье лицо уже успело приобрести естественный цвет. «Я уже сбился со счету, сколько раз мы обязаны жизнью этой штуки Да и вообще я все больше и больше чувствую себя обузой». Если бы не я, вы бы двое уже давно справились. Это как посмотреть, возразила Матика. И в битве с Гостром, и в битве с Карикой твоя помощь была очень даже не лишней. И путь до Матой мы на тебе срезали прилично. Да и вообще, как мы обратно отсюда выбираться будем? Очевидно же, что на тебе. Ладно, хватит вам, устало сказала я, поднимаясь. Что толку говорить о том, что могло быть и чего не могло. Просто лишний повод сказать Дэмиану спасибо за то, что он экипировал меня этим. А теперь давайте, наконец, посмотрим, куда мы, собственно, попали. Кряхтя и ворча, сестра и дракон поднялись на ноги. Мы уставились вглубь пещеры. И, к своему удивлению, увидели, что спустя всего два метра она заканчивается ровной серой стеной. Лаэрта с вежливым недоумением посмотрел на матику, но тау прямо заявила. «Это точно здесь! Я почувствовала. Не знаю, как это точнее объяснить...» — Ну, в самом деле ты же не думал что наша почитаемая сестра лежит на виду у всех естественно ее гробница запечатана предположить подобное нетрудно кивнул дракон но как же нам попасть внутрь ну замелась мать я когда то читала об этой гробнице в нашей библиотеке но точно не помню мне кажется мы снова наступаем на одни и те же грабли сказал я поднимая руку с кулоном покажи как открыть гробницу Из-за недавнего напряжения изрядно потускневший кулон выскользнул из браслета и, простукав всю стену, уперся в небольшую выемку в верхнем левом углу. При прикосновении кулона выемка чуть засветилась, явив нам силуэт ладони. «И что же это значит?» — скептически хмыкнула Лаэрта. «По-моему, ответ очевиден», — ответила я. «Чтобы открыть гробницу, надо, чтобы кто-то приложил сюда руку». Но с учётом того, что это место создавали сёстры, то откликается она только на касание кого-то из них. Всё это звучало здраво и логично, и всё же матика целую минуту не могла набраться храбрости прикоснуться к сияющему рисунку. Наконец она решилась и приложила ладонь к стене. Несколько секунд ничего не происходило, затем часть стены по центру начала светиться мягким сиянием. «Мне кажется, я знаю, что это такое», Лэрто подошёл к стене и аккуратно попытался её коснуться. Вместо того, чтобы встретить поверхность камня, ладонь дракона провалилась внутрь. — Так и есть, здесь проход. Давайте сюда. Он первым шагнул в арку. Я последовала за ним. Последней вошла матика, и в следующий момент раздался глухой щелчок. — Кажется, стена закрылась, — забоченно сказал дракон, в голосе которого зазвучало неприкрытое беспокойство. — Ничего страшного. Я указала на точно такую же выемку, но уже в верхнем правом углу стены. Я думаю, матика выпустит нас отсюда так же, как и впустила. — Да, наверное, — пробормотала Леерта. Я подумала, что ему, дракону, должно быть не очень уютно находиться в замурованной пещере, оттуда и его беспокойство. Мы огляделись, и только сейчас увидели, что источником света, который, собственно, и позволил нам увидеть выемку в стене, уже внутри пещеры, являются светящиеся кристаллы, во множестве торчащие стен. И они не выглядели дикими, все были более-менее одинаковой формы. Надо думать, сестры прошлого поколения предусмотрели и то, что однажды сюда кому-то придется войти. Первой шла матика, почтительно сцепившая ладони перед собой и с благоговением разглядывая гробницу. Мы же осторожно шли следом. Воздух, на удивление, не был спертым или застарелым. Как видно, где-то гробница имела небольшое отверстие для вентиляции. Что и неудивительно, если даже Ирине находилась в летаргическом сне, ей все равно надо дышать. Без воздуха извне за пятьдесят лет она бы просто задохнулась. Спускались мы достаточно долго. Кристаллы со светом закончились, и алаэрта пришлось идти первым, поддерживая небольшой огонек. И вот мы предстали перед очередным тупиком. «Должна быть та же самая схема», — пробормотала Матика. «Если это делали сестры...» «Да, вижу, нашла». Сестра подошла к стене, сделав пару шагов вправо, и уверенно положила ладонь на стену. Каменная поверхность перед нами снова замерцала, и теперь уже я первая шагнула вперед. Как ожидалось, это был небольшой каменный мешок, где на явно искусственной каменной возвышенности на каких-то простынях лежала женщина. Во-первых, сразу хотелось отметить, что в каменном мешке было значительно теплее, чем даже в коридорной части гробницы. Во-вторых, помещение выглядело настолько опрятным, насколько это вообще было возможно. Даже простыни, на которых лежала Ириния, были хоть и выцвесшими от времени, но чистыми. Ни пыли, ни каменной крошки, ни плесени, ничего. У Иринии были длинные светло-коричневые волосы, которые струей не спадали назад. Лицо у нее было строгим, но одновременно снисходительным. Однако помимо всего этого Ириния лежала ногой, это вызвало у меня смущение и недоумение. «Она и при жизни любила спать без одежды», — шепнула матика, не забыв почтительно склониться перед святой сестрой. Да и на время сна наверняка не стали одевать, потому что всё равно истлело бы. Вон даже простыни, она чуть коснулась бледно-красной ткани ногтем. И старый шёлк тотчас разошёлся так, будто она его разрезала ножом. Уже расходится, что уж об одежде говорить». Тут, конечно, магии натянули, быть здоров, но все равно пятьдесят лет, шуткали Я кивнула. Лайерта целомудренно смотрел в сторону. Матика же внимательно глядела на меня. «Ну, начинай, что ли?» неуверенно сказала она. «Что начинать?» созерцая лицо Иринии, которая выглядела от силы лет на тридцать. Я даже не сразу поняла, что она имеет в виду. «Бери у нее силу!» нетерпеливо сказала Матика. После чего, ойкнув, уже куда тише сказала. «Ради чего мы это все, по-твоему, затеяли? Ради чего я и Элла Эрта, нарушив приказ наших старших, бросили Дэмиана и отправились сюда?» «Да поняла я, поняла», тихо ответила я, набираясь храбрости. «Ведь сейчас мне предстояло совершить куда более серьезное вмешательство, чем все предыдущие разы вместе взятые. Мне предстояло проникнуть в разум человека, который больше пятидесяти лет провел в коме, и выпить... «Все его силы!» «Не бойся, Мари!» — шепнул мне Алрей. «Я тебя подстрахую!» Неуверенно кивнув, я подошла к ложу сестры и опустилась рядом. Так, чтобы не упасть, если вдруг потеряю сознание. После чего осторожно взяла Ириню за руку. Ее тело было холодным, но не окоченевшим. Когда я чуть сжала ее руку, мне показалось, что она попыталась сделать то же самое в ответ. Я закрыла глаза и начала пить ее силы.